Глава 1. Бабье лето. Признаться, мне никогда не нравилось это название. Мне кажется, оно совершенно не соответствует сей благословенной поре. Не подходит ей. Есть в нём что-то жалкое, горькое и даже унизительное в названии, то есть и веет от него невообразимой безнадёгой. Есть даже мужчины, и их увы много. который называют женский пол, только так и ни иначе. Бабы, я же себя таковой никогда не считала, ни в коей мере, и на подобное обращение возразила бы очень сильно. А нынешняя середина сентября, которая обычно и величает столь невеличава, выдалась на редкость чудесной. Дни стояли тёплые, сухие и солнечные. Днем было около плюс двадцати шести, ночью, конечно, прохладнее, но не до холодов. Каждый день я занималась тем, что с утра отправлялась на пляж. Так получилось в этом году, что практически все лето настоящее, не бабье. Я была занята работой. Времени не оставалось даже на элементарный отдых, не говоря уже о поездке куда-нибудь. И я, сцепив зубы, И пряча тоску, стоически подбадривала себя пословицами, типа "цеплят по осени считают". И когда осень пришла, у меня, как у профессионального хлебороба, наступила пора сбора урожая. Урожай получился очень и очень неплохой, и я в очередной раз, любовно пересчитывая пачечки хрустящих купюр, Снова и снова хвалила себя за плодотворно проведённое время. Нет, я не скряга, отнюдь. Моя тётя Мила, к примеру, даже считает меня расточительницей, поскольку сама легко может расчитать бюджет так, чтобы прожить в месяц на 4.000 руб. и ещё отложить из них рублей 500 про запас. Мне, конечно, таких высот экономического искусства никогда не достичь и свои гонорары я привыкла тратить так же основательно как и зарабатывать то есть если мне вздумается провести пару недель на гавайских островах я с лёгкостью вложу заработанное средство в это предприятие ни чуть о них не жалея и вообще я люблю после напряжённой работы вознаградить себя чем-то приятным а не просто тупо пересчитывать купюры и радоваться. Так что теперь я успокаивалась тем, что с чистой совестью могу наверстать упущенное за лето. Во всем нужно искать плюсы. Это золотое правило всегда облегчало мне жизнь, не давая вешать нос и впадать в депрессивное состояние. А плюсов набралось достаточно. Во-первых, Я могла с утра до вечера пропадать на пляже, чем собственно и занималась. Благо погода благоприятствовала. Во-вторых, в начале сентября я купила за полцены тот самый купальник в галерее моды, на который положила глаз ещё в конце мая, когда он стоил как приличное пальто. Правда, накоплена за 3 месяца средства. Я могла купить бы себе несколько десятков таких купальников, но скидка всегда приятна, не правда ли? Ну и в-третьих, на душе у меня царил мир и покой, что гораздо важнее материальных ценностей. А после того, как я подарила своей тете Миле посудомоечную машину, и у нее появилось гораздо больше свободного времени, Я и вовсе расслабилась и в очередной раз убедилась, что жизнь прекрасна и удивительна. Словом, ни о каких новых заказах я даже не помышляла. Целиком и полностью, окунувшись в плотские утехи, которые сводились к лежанию под теплыми солнечными лучами, купанию в волжских волнах до да шума в ушах и легкого головокружения, катанию на водном велосипеде и поеданию мороженого в неограниченных количествах. Можно было, конечно, податься и за границу, но я люблю наш город. В нем есть Волга. А это, как ни крути, огромное преимущество. Помню, как несколько лет назад, когда отдых в Египте стремительно завоевывал все большую популярность, одна моя соотечественница – с которым мы познакомились на пляже в Александрии, произнесла со вздохом: "Господи, ну ладно мы и свои читы готовы поехать куда угодно, где тепло и есть вода. Но вы-то от своих красот куда рвётесь". И не то, чтобы эта фраза перевернула моё представление о родных местах, я и раньше их ценила, но как-то я еще больше укрепилась в мысли, что отдохнуть со вкусом можно и в родных местах. Незачем ехать за семь тысяч верст, когда у тебя под боком есть и солнце, и вода, и возможность получить темно-коричневый загар, который, в отличие от морского, не смывается до конца за целый год. Я лениво перевернулась на другой бок и посмотрела на часы. Время приближалось к 5 вечера. Славна. Славна прошёл ещё один денёк, что и говорить. Можно уже и домой собираться. Я оглядела своё тело, приобретшее за эти дни красивый шоколадный оттенок, отметила упругость кожи, повысившуюся в результате ежедневных заплывов. и, довольная собой, поднялась на ноги и потянулась под начавшим тускнеть лучами высокая, молодая, красивая. Побросав в пляжную сумку, свои причиндалы я, двинуясь к выходу с пляжа. Села в фольксваген, завела мотор и направилась к Волжскому мосту, по которому мне следовало добираться домой в родной Тарасов. Отдыхала я на Покровской стороне. Подъезжая к дому, не удержалась, вышла из машины и завернула так и в супермаркет, откуда вышла с ведёрком пломбира, обожаемого как мной, так и моей тётей. Представляла, как мы сейчас вместе с тётей Милой навернём его с каким-нибудь джемом или вареньем, с абрикосовым, к примеру, на малиновый сваренный тётей ещё в июле, я даже не претендовала. Вспомнив Как отреагировала тётя Мила на то, что я, придя вечерком домой, и не обнаружив её, открыла одну из банок и щедро полила ею только что купленное мороженое. Вкусно было, невообразимо. И я, довольный урча, уплела всё и даже слезала с тарелки розовые сливочные капли. Тарелку с остатками мороженого я легкомысленно оставила в раковине. а судомоечная машина тогда еще не была куплена. А мне не хотелось в тот момент заниматься столь скучной работой, и я решила отложить ее на потом. Все равно после ужина придется мыть посуду, чего ж два раза делать одно и то же. Тетя, вернувшаяся домой, сразу увидела тарелку и безошибочно определила, чем оставлены на ней кремовые разводы. Чего только я не услышала в свой адрес. Оказалось, что я совершила неслыханное преступление, что малиновый джем незаменимое средство при простудах, и что тётя специально заготовила его на зиму для меня же самой. Я попыталась робко возразить, что вообще-то за последнее время даже не припомню, когда простужалась. За что, конечно, следует поблагодарить регулярные процедуры закаливания. Но тётя решительно отвергла все мои аргументы. Подтыки ка тёти была сильнейшей. Она вздивала руки к небу и говорила с таким пафосом в голосе, что я невольно подумала о том, что много потеряла Мельпомена, лишившись столь страстной служительницы. Яёрзала на стуле, мысленно недоумевая, как можно так убиваться из-за нескольких ложек джема. И это при том, что тётя никогда не жалила для меня ничего, наоборот, старалась всегда подложить кусочек по вкуснее, видимо, и впрямь. Она возлагала на эту банку большие надежды по моему исцелению. Не выдержав трагизма в голосе тёти Милы, я вскочила со стула и закричала, что готова сейчас же немедленно сходить в магазин и притащить ей целое пластиковое ведерко малинового джема стоимостью всего около 100 рублей. Но тетя с горечью в голосе отмахнулась от этого предложения, заявив, что покупная малина не содержит и 10% тех витаминов, что дожидаются своего часа в сваренном ею джеме. В магазин я все же сходила. правда на следующий день и банку тёте торжественно вручила, но в её глазах так и не увидела ни восторга, ни хотя бы успокоения. Тётя мило лишь вздохнула и убрала ведёрко в холодильник. Так что про малиновый джем я больше не заикаюсь. Она в случае добавки к мороженому купила несколько разных баночек. Пусть не столь витаминизированных, как считает тётя но вполне вкусный. Вспомнив о них разноцветной мозаикой, расставленной на полочке в холодильнике, я прибавила шаг. В предвкушении удовольствия быстро поднялась к квартире, доставая на ходу ключ. Войдя в прихожую, с удивлением услышала чьи-то приглушённые голоса. Дверь в комнате тёти Милы была чуть приоткрыта, и голоса доносились оттуда. Решив, что к тетушке пожаловала одна из ее приятельниц, я прошла на кухню и сунула ледяное ведерко в морозилку. Не из жадности, а просто чтобы есть мороженое в приватной, так сказать, обстановке, вдвоем, уютно забравшись с ногами на диван. «А вот и Женечка пришла!» – высунулась из комнаты тетя Мила. «А к тебе гости!» Ко мне? невольно переспросила я, поскольку никого не ожидала, что собеседница тётины ходится здесь по мою душу. "Да, девочка ждёт уже 2 часа", шёпотом сообщила мне тётя Мила, выйдя в прихожую. "Девочка?" насторожилась я. "Никаких девочек. Я не собиралась сегодня принимать. И вообще, ни с кем не договаривалась о встрече. И если ещё кто-нибудь из моих друзей мужского пола мог забежать ко мне без предварительного звонка, так мимоходом поболтать о том о сём, то от девочек ничего такого ожидать не приходилось. И откуда она вообще знает мой адрес? Чтобы не заниматься гаданием, я быстренько заглянула в комнату тёти. На диване, сложив на коленях смуглые руки, сидела молодая девушка, На вид не больше 20. У неё были тонкие, даже аристократические черты лица, нос с чуть заметной горбинкой и внимательные чёрные глаза, похожие на две спелые ягоды тутовника. Добрый вечер, произнесла она тягучим, мелодичным контральто. А я вас тут жду. Меня зовут Ксения. И посмотрела мне прямо в лицо. своим глубоким взглядом. Не припомню, чтобы мы договаривались о встрече, наплевав на правила приличий и этикета, и проигнорировав укоряющий шепоток тети сзади, прямо сказала я, «Ой, извините», девушка приложила к груди длинные ладошки, сверкнув блеском драгоценных камушков на кольцах, однако Никакого глубокого раскаяния в её интонациях я не заметила, просто дань вежливости. Просто так получилось, что мне срочно понадобилась ваша помощь. Но вы могли предварительно позвонить? борчливо спросила я, ибо терпеть не могу подобных бесцеремонностей. На столике перед диваном я увидела две пустые чашки. Тарелку с двумя серотливо оставшимися печенюшками и о удар в спину практически опустошённую банку малинового джема того самого за который тётя Мила готова была меня записать в самые страшные грешницы я только взглядом упёрлась в рубиновые перламутровые капли застывшая на стенках, не в силах ничего сказать. Потом все-таки повернулась к тете, дабы одним лишь взглядом высказать ей все, что я о ней думаю. Но тетя мила, очень сосредоточена, собирала со столика посуду и на меня не смотрела. С трудом подавив засаду, я перевела взгляд на гостью, которая спокойно смотрела на меня своими руками, миндалевидными глазами и даже, кажется, слегка улыбалась однако в глубине её глаз я разглядела скрытую тревогу девушка явно беспокоилась о чём-то это подтверждалось ещё и тем что иначе она не стала бы торчать у нас в квартире целых 2 часа а вполне могла подождать до завтра тётя мила позволь я помогу тебе ласковым голосом произнесла я, решительно выдёргивая у тёти чайник и прошагала на кухню. Когда туда же вошла тётя, я плотно прикрыла дверь и напустилась на неё: "Зачем ты впускаешь в квартиру посторонних?" "Женечка, я не думала, что это посторонние", принялась оправдываться тётя. "Она же спросила тебя. Ну и что?" сквозь зубы продолжала я. А если бы это оказалась воровка, мошенница, маньячка-убийца? Да что ты такое говоришь, Женечка? с ужасом махнула тётя, испуганно таращась на меня. Какая маньячка? Очень милая девушка, интеллигентная студентка. Все мошенники имеют вполне презентабельный вид, прервала я её, иначе их и к ремеслу не имело бы никакого успеха. На том и стоят, что называется. Настал мой звездный час. Пришел черед мне распекать тетю, что я делала, не скрою, не без злорадства. А вот пусть почувствуют, что ощущала я, когда она устраивала мне театральные сцены из-за жалких нескольких ложечек джема. Я говорила, что ко мне должны прийти. Она показала тебе свои документы, И детские фотографии, на которых мы с ней в обнимку с плюшевым мишкой лупаем манную кашу. Наступала я на тётю. Какую кашу, Женечка, заикаясь, спросила тётя, хватаясь за сердце, и мне сразу же стало её жалко, а самой совестно. Никакую. Это я так, к слову, сменив тон на максимально нежный, произнесла я, подталкивая тётю к краковине. Дабана пришла в себя за привычным занятием. Только я тебя очень прошу, впредь никому незнакомому не открывай дверь и не пускай на порог, даже если этот некто поклянётся, что он принес тебе пенсию вперёд на 2 года. Это очень хорошая девушка, Женечка, кивнула тётя, входя в себя и принимаясь мыть посуду вручную. Знаешь, Я уверена, что у неё есть какая-то тайна. Последнюю фразу тётя произнесла загадочным шёпотом, подмигнув мне при этом. Хорошо бы немедленно выяснить, какая, с вздохом сказала я и пошла обратно в комнату, где осталась скучать покинутая нами студентка. Она с видом юной гурий по-прежнему сидела на диванчике, Всё так же чинно сложив ухоженные руки с тонкими смуглыми запястьями на коленях, и так: вас зовут Ксения, провозгласила я, проходя к креслу и вытягивая ноги. При этом я, не спрашивая соизволения гостьи, взяла сигарету и затянулась. Потом вспомнила, что нахожусь в комнате тёти, где не курю принципиально, и тут же поднялась и распахнула лоджию. Свежий ветерок ворвался в комнату, заколыхав занавески на окнах и напомнив о том, что лето все-таки, увы, закончилось, и никакое бабье не заменит его в полной мере. «А откуда вы знаете мой адрес?» – спросила я в упор. Ксения улыбнулась шире. «Как это не покажется странным, а адресные столы еще существуют в наше время», – произнесла она. Странно не это, возразила я. Странно то, что вы вообще решили нагрянуть вот так, без предварительного звонка на мою голову. У меня были на то причины, чуть отвернувшись в сторону, тихо сказала Ксения. И я отметила, что нотки тревожности из глаз переместились и в её интонации. Надеюсь, вы мне о них расскажете. Но это чуть позже, сказала я. Пока что я хочу выяснить до конца вопросы, связанные непосредственно с моей персоной. Откуда вам известно моё имя? Откуда вам вообще известно, что я существую на свете? Ну кто же не знает доблестного бодигарда Евгению Охотникова, польстила мне Ксения, но я не попадаюсь на примитивную лесть. Ксения, давайте без пошлых эпитетов, поморщившись заметила я, и чуть поозиравшись, затушила окурок в цветочном горшке. Нужно будет потом незаметно выкинуть его, а то боюсь, тётя Мила отреагирует крайне негативно на инородное тело в её любимом кашпо. Ну ладно. Мне о вас рассказал один знакомый, заставив себя улыбнуться ещё шире, проговорила Ксения. Какой? Впирила я в неё холодный взгляд. Ксения поиграла длинными маникюрными ногтями и проговорила: "Довольно близкий". Я внимательно посмотрела на неё и отчеканила: "Ксения, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Меня не сколько интересует степень вашей близости с кем бы то ни было". Ксения глубоко вздохнула и произнесла: "Ну ладно. Я прочитала о вас в интернете. И чем же вас так заинтересовала именно моя персона, сощурилась я. Вы умны и вы профессионал, произнесла Ксения, на этот раз искренне, не подлизываясь, и добавила: и потом, других телохранителей я всё равно не знаю. Ну хорошо, допустим. Так что вам от меня нужно? Ксения спросила я. Мне нужна помощь. выдовила наконец девушка, принявшись крутить кольцо на пальце. И наверно защита. Да, пожалуй, это в первую очередь. От кого, покосилась я на неё. Я не знаю, развела она руками, поймав мой преисполненный скепсиса взгляд и очевидно опасаясь, что я сейчас выставлю её вон, несмотря на все комплименты в мой адрес, все не поспешно проговорила. Нет, Я не морочу вам голову, поверьте. Я сейчас всё расскажу, всё по порядку. Сделать ядолжение бросила я. Ксения набрала побольше воздуха и принялась повествовать. Меня преследует один человек уже несколько дней. Он появляется везде, куда бы я ни пошла. Появляется словно из ниоткуда. Я даже удивляюсь, сколько бы я ни пыталась сама проследить Мне ни разу не удалось его обнаружить. В смысле, я никогда не видела, когда и откуда он возникает, мужчина спросила я. Да, довольно молодой, кивнула Ксения. Симпатичный? уточнила я. Ксения чуть подумала. Ну, наверное, произнесла она. Правда, я не обращала внимания на его внешность. Почему? удивилась я. В вашем возрасте и при вашей красоте Самым естественным было бы предположить, что это ваш тайный воздыхатель, который из чувства врождённой или приветой скромности не решается подойти к вам для более близкого знакомства. А почему тогда он за мной ходит? тут же спросила она, любуется, видимо, пожала я плечами, а заодно набирается решимости. Ксения задумалась на несколько секунд. Нет, уверенно произнесла она затем он не страдает повышенной робостью почему потому что однажды произошёл такой эпизод ко мне привязался какой-то подвыпивший мужик он шёл за мной следом и доставал своими разговорами вы привлекаете мужчин заметила я возможно чуть улыбнулась ксении но речь не об этом дело в том что этот мужик становилось всё более и более навязчивым. Я бы даже сказала, агрессивным. Он уже начал хватать меня за руки, пытался тащить за собой, говорил всё более грубо. Как на зло мы находились в безлюдном месте, уже темнело, и тут появился он, тут парень. Он опять словно из-под земли вырос. Может быть, конечно, он и шёл следом. Я из этого пьянчуги даже не обратила на это внимания. Но факт остаётся фактом. Этот парень вдруг подбежал ко мне и крикнул: "Привет!" А потом вопросительно посмотрел на мужика, словно давая понять тому, что он мой давний приятель и хочет прояснить ситуацию. Мужик тут же стушевался, пробормотал что-то невразумительное и скрылся. "А этот что?" А этот улыбнулся и сказал: "Не нужно ходить одной так поздно". И тут же снова испарился. Прямо привидение какое-то не выдержала я. Что значит испарился? Ну, не испарился, конечно, поправилась она, а просто очень быстро отошел в сторону и исчез где-то в кустах. Это было на аллее. Он не представился, не назначил встречи, нахмурилась я. Нет, покачала головой девушка. Он не угрожал вам, ничего не требовал взамен? Нет. Тогда чего вы боитесь? недоумённо посмотрела я на неё. Похоже, у вас уже есть телохранитель. и подмигнула, желая подбодрить. Девушка теперь совсем не улыбалась, а сидела с весьма расстроенным видом. Женя, я буду с вами откровенна, серьёзно сказала она. А до этого момента вы мне лгали? удивлённо посмотрела я на неё. Нет, конечно. Просто я хочу поделиться своими соображениями. Понимаете, я уверена, что здесь что-то нечисто, задумчиво проговорила Ксения. Мне сложно это объяснить. Я просто чувствую это. Этот парень, он ходит за мной не просто. Ему что-то от меня нужно, только я не знаю что. Боюсь, это всё ваши фантазии, честно озвучила я своё мнение. Или вы что-то скрываете от меня? Может быть, вы в чём-то замешаны? И догадываетесь, откуда дует ветер? Я замешана? Ксения испуганно посмотрела мне в лицо. Ну, я не имела в виду криминал, махнула я рукой. Совсем не обязательно. Просто, может быть, вы догадываетесь, что ему от вас нужно? Возможно, вы кому-то должны деньги? Или кто-то имеет на вас зуб за что-то? Ксения нахмурила брови и принялась сосредоточенно размышлять. Какой-нибудь отвергнутый поклонник, к примеру, подсказала я. Нет. Ксения решительно затрясла длинными чёрными кудрями. Я и сама над этим ломаю голову уже который день. Никто не может иметь на меня зуб. Я не так давно в этом городе и мало с кем знакома. У меня не может здесь быть недоброжелательной. Тогда мне и вовсе непонятно ваше беспокойство, пожалуй, я плечами. О чем волноваться-то? Интуиция, предчувствие, чутье, раздельно произнесла Ксения. Женя, я понимаю, что вам все это кажется ерундой, но я все-таки прошу вас меня охранять. Вы даже можете не менять своего мнения, Можете считать у таблажю молодой девчонки. В конце концов, какая вам разница, если вас нанимают на работу? Я покусывала губы, мысленно анализируя ситуацию. О деньгах не беспокойтесь, махнула рукой Ксения, и было очевидно, что это не пустая рисовка. Деньги у девушки наверняка были, и при этом, как мне показалось, не слишком-то интересовали её как таковые. У её обеспеченности говорили как дорогая одежда и обувь, а также украшения, так и уверенность в себе, присущая людям, привыкшим к достатку. Да, характер Ксении пока что оставался мне очень непонятен. Видимо, тёте Мила была недалеко от истины, когда предупреждала меня о том, что у девушки есть какая-то тайна. Но в конце концов, я ведь не психолог, верно? Я телохранитель. Bodyguard защитник тела, если переводить буквально. Тело, а не души. И если у Ксении на душе имеется что-то скрытое от посторонний глаз, то она, конечно, имеет на это право. И если мне платят деньги за мои услуги, я просто должна их оказывать. Вот только я не люблю, когда от меня, нанимая меня на работу, утаивают нечто напрямую к этой работе. относящейся ей Богу. Это как блуждать в лабиринте, в котором перепутаны указатели, а некоторые и вовсе сняты. Посему я нахмурилась и упрямо спросила: "Но в вашей жизни, наверное, были какие-то негативные моменты, которые могли бы стать причиной подобных инцидентов?" "Нет", мило улыбнулась она. "У меня в жизни не было никаких негативных моментов". Повезло, пробурчала я, пряча вздох. Не о деньгах я беспокоилась, как ни странно это может прозвучать. Я беспокоилась о себе. Я была уверена, что Ксения что-то утаивает, и становиться козлом отпущения в той мутной ситуации мне совсем не хотелось. Может быть, она натворила каких-то дел, а теперь как та кошка, которая чует, чьё мясо съела, пытается защититься с моей помощью. Вы где живёте, Ксения, спросила я. На улице Липовой, сказала девушка. Дом 23, квартира 114. Вы живёте с родителями? Нет, одна, коротко ответила она. Я так поняла, вы учитесь? Да, в Тарасовской академии госслужбы, подтвердила Ксения. Угу, угу, говорила я, продолжая размышлять. Но денью у меня есть, снова напомнила она, хотя я и так это поняла уже давно. Сколько дней назад появился этот рыцарь? Посмотрела я на неё. И как вы его обнаружили? Я сейчас точно скажу, пообещала Ксения. Это было во вторник. Погода была очень хорошая, и я решила прогуляться пешком. А обычно, как добираетесь, перебила я её, на машине, на своей уточнила я. «Да, у меня «Шевроле», — просто ответила девушка. «Ксения, простите меня за бестактный вопрос», — снова перебила я, — «но на чьи деньги вы живете? Мне помогают родители», — сказала Ксения так, словно это было очевидно и совершенно естественно, как будто каждый родитель обязан обеспечивать 20-летнюю дочь собственным автомобилем. В виде моего замешательства... Она пояснила: "Мой папа довольно обеспеченный человек, а я единственная дочь. Ладно, пусть будет так", смирилась я. Вернёмся к вашей встрече с таинственным незнакомцем. "Да", подтвердила Ксения. "Я помню, что обратила на него внимание уже когда подходила к академии. Я приняла его за студента. Он ведь шёл той же дорогой, что и я, а потом увидела, что он не прошёл внутрь и подумала, будь то ошиблась. И вот когда обнаружила его после занятий, то заволновалась. Появилось у меня какое-то недоброе предчувствие. Получается, он ждал меня все эти 3 пары на улице. Не обязательно, возразила я. Он мог просто знать ваше расписание и подошёл точно к концу занятий. Значит, он был в академии, уставилась на меня Ксения. Этого я не знаю. Улыбнулась я и предложила: "Ксения, а почему бы вам не обратиться к детективу? Может быть, он поможет вам лучше, чем телохранитель". Я думала об этом, матнула головой девушка, но пришла к выводу, что одно другому не мешает. Может быть, я и найму частного детектива, только сначала наведу справки, чтобы выбрать достойного. А вы пока будете меня охранять. Под вашим крылом мне будет гораздо спокойнее. Оплачивать услуги и телохранителя, и частного детектива довольно расточительно, заметила я. Я же сказала, деньги не проблема, спокойно ответила Ксения. Ну что, можно считать, мы договорились? Я прямо сейчас заплачу вам аванс. И она открыла молнию на белой сумочке. Ещё немного терпения остановило её я. Как вы думаете, если у вас так развита интуиция, он не может быть маньяком? Вряд ли, ответила она. Он вполне адекватен. Знаете, его и впрям можно принять за поклонника. Если бы, если бы что. Мне кажется, он довольно профессионально меня преследует, сказала девушка. То есть в нужный момент всегда умудряется раствориться в толпе. Я ведь несколько раз предпринимала попытки разобраться во всём. Разворачивалась, дожидалась его, чтобы прямо спросить, что ему нужно, и каждый раз он исчезал. Я пыталась от него ускользнуть, но у меня ничего не получалось. Я плотала разными закоулками, даже внезапно останавливала машину и садилась в неё, но он каждый раз непостижимым образом оказывался рядом. М да. Народного поклонника это не слишком похоже, проворчала я. А однажды, продолжала Ксения, я вообще задумала его перехитрить и сделала вид, что уезжаю из города. Я взяла большую сумку, оделась по-дорожному и отправилась на вокзал. Там я у него на глазах села в поезд, проехала несколько остановок и вернулась обратно на электричке. И что вы думаете? По дороге домой Я увидела его. Тут моему терпению пришел конец. Я очень решительно выскочила из такси, чтобы махом все разрешить. А он вдруг вельнул куда-то в сторону и нет его. Очень интересно, продолжая размышлять, отметила я. А на следующее утро он появился снова, надо полагать. Да, как ни в чем не бывало, подтвердила Ксения. Это было уже после того, как он помог вам отбиться от пьяного приставала. Да, после. А вы живёте в собственной квартире? Нет, я снимаю жильё, ответила Ксения. Я не стала уточнять, почему она не приобрела свою квартиру, если деньги у неё или её родители имеются, вместо этого спросила: "А ваши родители в курсе того, что происходит?" Ксения моментально напряглась. "Нет, что вы?" Быстро заговорила она: "Я совсем не хочу их расстраивать. У мамы слабое сердце, отец тоже уже пожилой человек. Я у них поздний ребёнок, и они сильно за меня переживают. И тем не менее, согласились, чтобы вы жили от них отдельно. Это я настояла", пояснила Ксения. "Тут отец был на моей стороне, а у нас в семье слово отца закон". помолчав, она вдруг сказала: "У меня возникла одна идея, которую я могла бы осуществить с вашей помощью". "Это какая же?" заинтересовалась я. "Вы должны как-то отвлечь этого человека", взбужденно блестя глазами сказала она. "На несколько часов. Я к этому моменту уже соберу вещи и съеду из квартиры и переселюсь в другое место. Я ускользну от него". Она посмотрела на меня так, Словно разработала гениальный план, бред, прямолинейно заявила я, наблюдая, как у Ксении разочарованно вытягивается лицо. "Почему?" спросила она. "Потому что, во-первых, вы никуда не скроетесь, ибо вашему преследователю известно, где вы учитесь. Более того, он знает ваше имя, так что найти вас по новому адресу ему не составит труда". Вы только обеспечите себе лишние хлопоты. Об этом я не подумала, протянул Алексея. А во-вторых, во-вторых, и это ещё важнее, мы с вами находимся в более слабой позиции по сравнению с ним. То есть он знает о вас всё, а мы о нём ничего. Мы не знаем, кто он и что ему нужно. И это главное, что необходимо выяснить. дабы обеспечить вашу полноценную защиту. Вы сказали: "Мы осторожно и в то же время радостно заметила Ксения. Это значит, вы согласны мне помогать?" "Да", кивнула я. "Во всяком случае, начать. А там видно будет, имеют ли под собой почву ваши подозрения и страхи. Вы говорили, что собираетесь нанять частного детектива. Вы сами займётесь его поиском?" А у вас есть хороший знакомый? оживилась Ксения. Хороших знакомых у меня предостаточно. Вот только частных сыщиков среди них нет, развела я руками. Есть ли только сотрудники правоохранительных органов? Нет, нет, тут же открестилась Ксения, только не это. Я пристально всмотрелась в неё. Тоск каким жаром она отмахивалась от полиции, снова навело меня на мысль что в рассказе Ксении не все чисто. Но в то же время я чувствовала, что большего она мне сейчас не расскажет. Для того, чтобы вывести ее на откровенность, нужна какая-то ситуация, которая вынудит девушку раскрыть все карты, пока таковой не вырисовывалась. И я решила подумать, как создать ее в дальнейшем. Ксения, видимо, торопясь, пока я не передумаю, Достала из сумочки пачку денег и протянула мне. "Это аванс", пояснила она. "Если этой суммы мало, сразу скажите, я добавлю". Я пересчитала купюры. Сумма была вполне достаточной. "Всё в порядке", сказала я. И Ксения тут же поднялась и вопросительно уставилась на меня. "Значит, мы прямо сейчас поедем ко мне. Вы будете рядом со мной круглосуточно". Ну, не совсем так. Но без прикрытия я вас не оставлю, заверила её я. Только в таком виде мы не можем отправляться. Почему? удивилась она и даже осмотрела себя сверху вниз, словно подозревая, что я заметила в её облике нечто неприличное. Потому что вы пришли прямо ко мне, пояснила я следовательно. Засветили всё основательно. Как мой адрес, так и своё намерение нанять телохранителя ваш таинственный друг наверняка провёл вас до моего дома. Может быть, он до сих пор так и крутится здесь, в кричава Ксении. Это было бы очень здорово. Вы могли бы прямо здесь его расколоть. Вот сейчас и проверим, усмехнулась я, игнорируя советы Ксении насчёт того, как мне вести мою работу. Я вышла на лодшую которая выходила как раз туда, где располагались подъезды нашего дома. Ни на скамейках, ни поодаль не было никого похожего по описанию к Ксении человека. Несколько малышей возились в песочнице под присмотром молодых мам, присевших на деревянную лавочку на детской площадке. Сосед из третьего подъезда мыл машину в соседнем дворе через дорогу компания подвыпивших мужчин Уютно расположилась в проёме между гаражами. Сновали по дорожке туда-сюда жильцы нашего дома, направляясь каждый по своим делам, и больше никого. Ну что, Ксения слегка подрагивала, явно в ожидании экшн. Я его не вижу, честно сказала я. На её лице появилось разочарование, но она тут же повеселела и сказала: Тогда пойдёмте, сначала маскировка, напомнила я. Но ведь его же нет. Зачем маскироваться? Вы уверены, что его нет? Я не чуть. Если его нет в поле нашего зрения, это может говорить лишь о том, что он умеет прятаться. Так что приступим к делу. Но у меня совершенно нет никаких средств, чтобы замаскироваться, рассеянно сказала Ксения. Ничего, зато у меня есть, успокоила её я. Пойдёмте. Я провела Ксению в свою комнату, предварительно выбросив приславуты о курок и приступила к своим манипуляциям. "Что ж, начнём формировать новый имидж", усмехнувшись, провозгласила я, доставая весь свой арсенал средств по смене образа. Начала я с того, что хорошенько вытерла лицо Ксении ватным тампоном, смоченным в косметическом молочке. Блага макияжа у неё не был ярким, И это не заняло много времени и сил. После я уже на очищенное лицо нанесла краски совершенно иного оттенка, причём старалась, чтобы они легли погуще. После этого я тщательно зализала волосы девушки и скалола их шпильками, а ей на голову водрузила парик с короткими белокурыми кудряшками. Затем придирчиво смотрела творение своих рук. Затем придирчиво осмотрела творение своих рук со стороны. Эффект был потрясающим. Я и сама не узнала бы в этой блондинке с глуповатым кукольным лицом черноволосую, смуглую девушку с тонкими аристократическими чертами. Нынешнее лицо было хоть и миленьким, но весьма простоватым, и никто со стороны даже не заподозрит, какого умения стоит достичь такой простоты. Сложнее всего было замаскировать горбинку на носу Ксении. Но с помощью вложенных в ноздри тампонов и умело нанесённого грима я добилась нужного результата. Носик стал выглядеть даже чуть курносым. Ксения так и наравила сунуть преображённый носик поближе к зеркалу, дабы оглядеть себя с разных ракурсов. Она явно была потрясена своим преображением. Несколько раз Недоверчиво крутанулась перед трюмо, она обескураженно посмотрела на меня. Всего лишь сегодня вечером побудьте в этом образе, успокоила я её. Ничего, это даже полезно. Осталось поменять наряд. Я распахнула свой гардероб, и распахнула свой гардероб, и порывшись в нём, извлекла несколько нарядов, более-менее подходящих к Ксении по размеру. а также гармонирующих с её новым макияжем и причёской. Первое платье, которое она примерила, выглядело несколько вызывающе. Но я решила, что пусть идёт в нём. Если Ксения и привлечёт внимание незнакомца внешним видом, то это невольно ослабит его бдительность. Вряд ли ему в голову придёт, что это та самая девушка, за которой он следит. Так что я одобрила наряд Ксении. как она и пыталась убедить меня, что это совершеннейшая и безвкусица, в которой она чувствует себя дешевкой с большой казачьей. Главное, чтобы он подумал примерно то же самое. «Или желаете продемонстрировать ему ваш тонкий вкус?» – прокомментировала я. И Ксения, подавив вздох, скрипя сердцем, согласилась с моими доводами. Теперь наступила моя очередь. Задача мне предстояла посложнее, чем превращение мажорки в простушку. Но я-то человек привычный, на маскировке можно сказать собаку съевший. Недаром в Ворошиловке школе по подготовке бойцов экстра-класса, которую я окончила с отличием, у меня были лучшие результаты именно по маскировке. Это воистину был дар, за который я очень благодарна судьбе. Научиться, конечно, можно, и всё же я была убеждена, что перевоплощение это искусство. И одним даётся талант в этой сфере, и тогда им повезло, а другим нет. И им приходится полагаться только на систему знаний и упражнений, которые мои менее одарённые в этом плане однокурсницы штудировали в течение нескольких лет. Одному одно, другому другое. Помню, как я завидовала Наташке Коростылёвой, у которой был дар моментально находить различия на картинках. И не только на картинках, конечно, но и в реальных объектах. Наташка могла зайти в комнату буквально на пару секунд и тот час ее покинуть, после чего в комнате предметы менялись местами, какие-то удалялись вовсе, а какие-то наоборот добавлялись. И когда она абсолютно спокойно входила туда вновь, то безошибочно перечисляла все перемены. то же самое было и с человеком. И два взглянув на него, Наташка через некоторое время всё так же спокойно и монотонно диктовала, что тени у девушки были голубыми, а стали тёмно-серыми, что пуговиц на пиджаке было 4, а стало 3, что на левой щеке у неё прибавилось 3 веснушки, что ноготь на правой руке подпилен и так далее и т.п. А таких мелочах, как передевание с правого запястья на левое часов, я просто молчу. Нет, я, конечно, тоже смогу всё это заметить. Наблюдательность у меня натренирована, угу-го, как. Но в том-то и дело, что мне мои результаты давались путём длительных, кропотливых и неустанных тренировок, а у Наташки всё получалось само собой. Она даже не напрягалась. Не закрывала глаза, пытаясь запечатлеть в памяти увиденную картинку. Она просто бросала короткий бемолётный взгляд, а потом с непробиваемым спокойствием выдавала все наши ухищрения, даже с какой-то снисходительной усмешкой, словно хотела сказать: "Ну прямо как дети, ей-богу". И мы, потратившие несколько минут на бурное обсуждение того, как похитрее запутать Наташку, Отчаянно срезавшие пуговицы с одежды, менявшие шнурки с чёрных на серые, закручивавшиеся локоны на объектив в другую сторону и злорадно потиравшие руки, уверенности, что уж длинные ленточки в косичке укороченные на сантиметр, Наташка точно не заметит, оставались словно как будто в дураках. Ибо от Наташкиной наблюдательности не укрывались не только подрезанные ленточки, Но и пара седых волосков, искусственно добавленных в причёску объекта, фотографическая память с опрочённым восхищением в голосе разводила руками руководитель группы, подполковник Бородин. А я была уверена, что память памятью, но без божьего дара тут не обошлось. Так что своей способностью моментально перевоплощаться в совершенно другого человека Я гордилась, ценила её и старалась применять везде, где она была уместна. А таких случаев находилось предостаточно. Вот и сейчас, спустя буквально несколько минут, на меня из зеркала смотрел высокий, симпатичный парень в фирменной джинсовой рубашке с уверенным и даже несколько нахальным взглядом, пронзительный синий глаз, контактные линзы. с модной, приподнятой с помощью геля челкой, выражением лица, говорящим об убежденности в том, что весь мир сотворен для него одного. Когда я предстала в таком виде перед Ксенией, у нее отпала нижняя челюсть, отчего лицо приобрело еще более глупое выражение, чем я хотела добиться. «Ну что?» – небрежно спросила я, галантно протягивая ей согнутую в локте руку. «На выход?» Женя, неужели это вы? Постарайтесь поверить мне на слово. Ибо чтобы убедить вас в том, что это я, мне придётся разрушать весь образ, а потом создавать вновь, а я не люблю бесполезно тратить время, проговорила я. Но Ксения не требовала никаких доказательств. Она улыбнулась, одобрительно тряхнула головой и положила свою длинную ладонь на мой локоть. Так, под ручку мы и вышли из моей комнаты в прихожую, где столкнулись с тётей Милой, которая сразу же отпрянула в сторону. Не стоит волноваться, мадам, произнесла я приятным тенором. Это всего лишь я, ваша оригинальная племянница. Последнюю фразу я произнесла уже своим обычным голосом. Тётя Мила, отарапила, уставилась на меня, И прислонилась к стене. "Господи, Женя", простанала она. "Ты меня в гроб вгонишь". "От души надеюсь, что нет", чмокая тёте милую щёчку, сказала я. "Как я тебе в таком виде? Ужасно", расстроенным голосом призналась тётя. Другого я и не ждала. Тут весь вопрос в том, что мы с тётей вкладывали совершенно разный смысл в вопрос о том, как я выгляжу. И я была убеждена, что на все сто, поскольку даже родная тетя, меня сразу не узнала. И если бы я продолжала говорить мужским голосом, она бы так и не сообразила, кто перед ней. Так что, вполне удовлетворенная, я попрощалась с тетей и повела Ксению к лифту. У дверей я пропустила девушку вперед, затем снова подхватила ее под руку. Под любопытные взгляды старушек, которые вечно восседали на скамейке, мы чинно прошествовали до конца двора и повернули за угол. Я была уверена, что за нами никто не последовал. Ещё в лифте я дала Ксении указание осторожно посмотреть, не заметит ли она своего преследователя где-то поблизости. За углом Ксения сказала, что не видела никого похожего. Это, конечно, могло ни о чём не говорить. И дабы убедиться в отсутствии слежки окончательно, я поймала такси. Ксения назвала водителю адрес, и мы поехали на улицу Липовую. "Можно снять этот ужасный парик?" шёпотом спросила меня девушка, склонившись к уху. "Нет", не разжимая губы ответила я. "Но почему? Его же нет. У меня уже голова чешется и жарко ужасно". Пожаловалась она: придётся потерпеть, невозмутимо сказала я. Вполне вероятно, наш шпион ошивается сейчас возле вашего дома, ожидая, когда вы вернётесь. Ксения вздохнула и попыталась запустить пальцы под искусственную шевелюру, но специальные липучки надёжно фиксировали парик, и Ксении удалось лишь чуть поскрести кожу у лба. Ничего страшного. Пусть терпит. В конце концов, это для ее же блага. Я, между прочим, тоже в парике, но не демонстрирую всем своим видом, как я страдаю по вине собственной клиентки. Всю дорогу я посмотрела в зеркало заднего вида и в окно. К концу пути у меня была твердая уверенность о том, что хвоста за нами нет. Осталось дождаться приезда». Когда такси остановилось возле кирпичной девятиэтажки на Тихой улице Липовой, мы расплатившись с водителем, вышли из машины и направились к подъезду. Всё это время я старалась говорить громко и беспечно, так что Ксения оставалась только улыбаться. Во дворе в радиусе ближайших 100 метров никого не наблюдалось. По дороге к подъезду я успела боковым зрением осмотреть окрестности. и никого подозрительного не заметила. Кажется, наш номер с маскировкой удался, и не зря нам пришлось париться под накладными волосами. Мы поднялись на пятый этаж, где я убедилась, что там никто не притаился, хотя уже готова была к тому, что придется прикинуться влюбленной парой, обнимающейся на лестничной площадке. После чего мы смустились на четвертый, где, собственно, и жила Ксения.